Глава 20. Охота. Меня разбудили ближе к полудню. Но не Филипп, как было оговорено, а доктор Боровский. Он тихонько коснулся моей руки, прогоняя тревожный сон, и тут же приложил губам палец, кивая куда-то в сторону. Я огляделся. Там, куда указывал наш геолог, мирно посапывали остальные члены экипажа. Не хотел возбудить раньше времени прошептал Леонид, переминаясь ноги на ногу. «Но, во-первых, вторая бригада уже возвращается на Ермак, и вам все равно скоро вставать, а, во-вторых, другой шанс поговорить без свидетелей нам еще не скоро представится». Я тихонько встал и пошел в хвост челнока, увлекая за собой геолога. «Что вы хотели обсудить со мной, доктор?» спросил я, подавляя зевок, когда мы остановились на пороге шлюза. Геолог не хотел ходить вокруг да около и спросил меня в лоб. «Герман Степанович, мне крайне неловко говорить об этом, но не поднять этот вопрос сейчас я не могу. Я внимательно слушаю». «Дело в Марии», — несколько сконфуженно начал Леонид. «А что с ней не так?» — удивился я. «Еще не хватало, чтобы и наш дед начал подозревать ее в чем-то». «Как?» — совершенно искренне удивился наш геолог. «Неужели вы, как начальник медицинской службы, не углядываете в ее появлении назревающей проблемы?» «Леонид Захарович», — спокойно ответил я, прикидываясь валенком, «на самом деле я уже догадался, какой именно вопрос волнует нашего старого и, похоже, весьма сентиментального геолога. Я люблю простые формулировки, без игр и угадываний. Мысли мы читать еще не научились, и догадаться, что именно вы имеете в виду, я не могу». Во всяком случае, здесь, на Земле, не могу. Потрудитесь четко обозначить проблему». Доктор Боровский внутренне подобрался, набрал побольше воздуха в легкий и выпалил на одном дыхании. «Мария — женщина, очень симпатичная женщина, и мы не можем закрывать глаза на то, что она навсегда осталась среди этого...» Он не сразу подобрал слово, и я ему помог. «Варварство». «Да», — согласился он. «Варварство. Именно варварство». «И невежество. Люди за бортом живут, как пятикантропы, сильно эксплуатируют и поедают слабых». «Но мы же не пятикантропы», — спокойно ответил я, заставляя взволнованного геолога умолкнуть. «Мы современные люди, и тот факт, что мы на этой планете единственные представители прогрессивного человечества, дает нам право влиять на ход истории». Леонид задумался, — пытаясь обозначить для себя новые зацепки к будущим тревожным расстройствам, но я определил его. А что касается того, что Мария находится одна, среди нас, восьмерых мужчин, так это дело поправимое. Я заговорщицки улыбнулся сердобольному геологу и, наклонившись к его уху, прошептал. «Доктор, Мария не так проста, как может показаться, и не так слаба, как выглядит. Поверьте, она вас еще не раз удивит. Не уверен, что доктор Боровский понял намек, но все же этот ответ его полностью удовлетворил. Я постарался развить успех. Леонид Захарович, для нас Мария не является помехой. Скорее даже наоборот, и она уже доказала это при первой же вылазке в город. Для половины из нас она слишком юна, чтобы видеть в ней предмет вожделения, если, конечно, вас пугает именно этот аспект. Природа сама все расставит по местам, уж не беспокойтесь об этом. И тому несчастному, кто окажется жертвой природы, лично я не завидую, у девушки тот еще характер. Остальные же ассимилируются и найдут свое счастье среди местных женщин, если пожелают, конечно. Кажется, я достаточно точно уловил суть проблемы, которую хотел обозначить наш геолог. Доктор Боровский некоторое время изумленно смотрел на меня, мысленно укладывая мои доводы по своим логическим полкам и убедившись, что все укладывается, успокоился. После разговора с геологом сон как рукой сняло. Я и впрямь прокручивал в голове мысли, впервые озвученные в разговоре с доктором Боровским, но о роли единственной девушки в экипаже я думал скорее в фоновом режиме, не облекая свои рассуждения в набор осмысленных логических выводов. И уж тем более не озвучивая свои умозаключения. А сейчас озвучил и сам слегка сконфузился. Получается, даже при всей своей искушенности в вопросах психической деятельности человека я и сам не заметил, как выставил защитные барьеры в своей голове. Внезапно я понял, что не позволял себе думать о сложившейся ситуации, отгородившись мыслями о локальных целях. В краткосрочной перспективе нам нужно было стереться в доверие к местным властям, решить первоочередные задачи по обеспечению Ермака топливом и энергией, разобраться с текущей политической ситуацией на Земле, и это лишь начало. Но в моей сознательной мыслительной деятельности не было места ни одной мысли о том, что все происходящее вокруг нас теперь навсегда. Все, что нас сейчас окружает, и есть наша жизнь, и в ближайшие несколько сотен лет ничего не изменится. Мозг упорно цеплялся за старое. Вероятно, сознанию казалось, что если не допускать мысли о текущей глобальной проблеме, заменить их мелкими и не такими масштабными, то угрозы нашему существованию на Земле и не будет. Вот-вот каким-то чудесным образом восстановится связь с Магелланом, и мы вместе придумаем, как нам вернуться на борт звездного крейсера. Так же, как и доктор Боровский и сотни критически важных проблем в качестве защиты от психического расстройства, выбрал одну второстепенную. Не мне его критиковать. Каждый будет спасаться своими методами, но в конце концов все мы были профессионалами. Всю сознательную жизнь мы готовились к еще большим трудностям, которые могли поджидать нас там, в ином мире. Проблема заключалась в том, что мы понятия не имели, какие трудности нам может преподнести наш собственный мир. Я потряс головой, пытаясь подальше запрятать все негативные мысли. Перед важным патрулированием они были ни к чему. Судя по радару, второй патруль уже через несколько секунд вернется на Ермак. Я поспешил разбудить нашего терроформирователя, но застал его уже бодрствующим. Филипп сладко потянулся в своем ложементе и нехотя встал. Сработала автоматическая система блокировки грузового отсека. Строго говоря, на нашей собственной планете необходимости проходить процедуру выравнивания давления не было. Но за бортом была настолько низкая температура воздуха, что мы решили прибегнуть к традиционной схеме шлюзования. Так мы сильно экономили на отоплении всего челнока. Раздалось протяжное шипение, и дверь в грузовой отсек отъехала в сторону. Снимая на ходу свои шлемы, в пассажирский отсек прошли Ковалев и Репей. На мой немой вопрос Егор ответил, вытирая с лба, проступившую испарину. «Не знаю, как у вас, а у меня ощущение, что в этой проклятой тайге нет ничего крупнее белок». «Что, совсем ничего не обнаружили?» — удивился второй пилот. «Пара мелких грызунов, белки или мыши, несколько сов, вороны, вот и весь улов», — отозвался Саша. «А прочесали мы два квадрата», — продолжил Ковалев. «Это как три площади нашего космодрома. Тепловизоры молчат, на радарах ни малейшего движения. Кругом один лес. И нет ни единой развалины. Города, предприятия, небоскребы, памятники архитектуры, удивлялся доктор Боровский. Неужели ничего этого после войны не осталось? Доктор, а кто вам сказал, что была именно война? Поинтересовалась Мария, выходя из кабины пилотов. Но кто-то же разрушил все, что было при нас не унимался старый геолог. «Пусть сотни лет назад, пускай хоть тысячу. Хорошо, допускай, что все поглотила матушка-земля, но что-то же должно было остаться. Да нас ведь дожили пирамиды Египта, катакомбы древней Москвы, развалины замков, груды стекла и бетона после разрушения древних небоскребов. Мы и сами довольно усердно старались друг друга уничтожить. Пережили четыре мировые войны, две из которых были ядерными, и даже тогда унаследовали сотни архитектурных чудес света». «Значит, произошедший катаклизм был настолько масштабным, что не оставил наземным сооружением и шанса», — резюмировал Егор. «Во всяком случае, благодаря Марии мы знаем, что у Кнеса под хоромами есть собственный бетонный бункер. На самом деле это бессмысленная дискуссия, господа», — выразил общее мнение я, натягивая на себя термокостюм. «Как бы то ни было, мы обладаем лишь крупицами информации, и выводы делать еще рано. Давайте сосредоточимся на текущей задаче и решим энергетический вопрос, а после будем докапываться до правды истины». Дружный возглас одобрения пронесся по кораблю, и мы с Филиппом направились к шлюзовому отсеку. «Ты ведешь ветку. Я указываю направление и осуществляю наблюдение. Ситуацию оцениваем вместе». Проинструктировал я парня. Заодно проверяя связь. Тот согласно закивал головой, прилаживая к скафандру шлем. Уже через 10 минут мы двигались к заданному квадрату на свежей овеетке. Метель несколько поутихла, и мы могли лететь достаточно высоко над верхушками деревьев, что позволяло охватить больше пространства. Действительно, первые полчаса нашего полета перед нами открывалась довольно удручающая картина заснеженного леса. Бескрайняя тайга на сотни километров, раскинувшаяся перед нами, Монотонно проплывала под ногами. Я даже несколько раз ловил себя на том, что от подобной монотонности клюю носом. Несколько раз Филипп указывал мне куда-то вниз на мелких животных. В отличие от Ковалева, нам повезло больше. По пути к квадрату патрулирования мы встретили пару лис из десяток зайцев. Большое количество мышей и стаями роились прямо под снежным настом. Наши чувствительные тепловизоры легко определяли даже мелкую дичь, но крупных зверей мы так и не встретили. На втором часу монотонного патрулирования своего квадрата мы выскочили к пересохшему руслу реки. «Давай пройдем вдоль этого оврага!» — крикнул я Филиппу, повинуя скорее желанию разнообразить наш путь, нежели имея в голове какую-то идею. Мысль парню понравилась, и он лихо выкрутил ручку газа до упора, совершая эффектный маневр для смены курса. «Так мы уйдем из нашего квадрата!» — сообщил мне Филипп. «Ничего страшного. Пройдем над руслом, проверим кое-что». Потом вернемся». Переговариваясь между собой, мы повышали голос, стараясь перекричать внезапно разыгравшуюся пургу. Даже имея внутренний канал радиосвязи, нам приходилось кричать, поскольку на таких скоростях шлем постоянно полировали бесчисленные льдинки. Пурга вынудила нас снизиться до 2-3 метров, и теперь мы неслись по старому высохшему руслу, лихо повторяя все изгибы некогда полноводной реки. Высокие сосны по краям русла сливались в одну сплошную стену. Кое-где русло сужалось настолько, что деревья, склоняясь друг к другу, образовывали природные заснеженные тоннели, пронзая которые мы оставляли за собой снежные вихри. Внезапно сузившееся до двух метров русло вывело нас к небольшому озеру. По всей видимости, этот неглубокий водоем был истоком реки, вдоль которой мы летели и со временем промерз целиком. Филипп заложил крутой вираж, огибая озеро по периметру. Не обнаружив на открытом пространстве ничего примечательного, я хотел было уже скомандовать парню поднимать машину вверх, как вдруг краем глаза разглядел припорошенную снегом дорожку следов. Я указал Филиппу на кромку леса, откуда тянулась цепочка свежих отпечатков лап. И мы зависли прямо над ней. Я огляделся. Поблизости не было ничего живого. Сканирование чаще во всех возможных спектрах также не дало никаких результатов. Следы тянулись от кромки леса к центру озера, где покоился довольно массивный валун, а затем просто пропадали. Мы проверили несколько раз. Следы действительно обрывались возле огромного камня. «Или волк, или крупная собака», — констатировал терраформирователь. «Думаете, наш супчик?» «Не знаю», — пожал я плечами. У опричника на поясе болтался череп то ли волка, то ли крупной рыси. Я не разбираюсь в зоологии. Не понимаю, Герман Степанович. У этих дикарей в арсенале невиданное электромагнитное оружие, мечи и ружья, и они реально не могут отбиться от стаи волков. Какой смысл посылать нас на это дело? Может, патроны экономят? Кто знает, где они их берут? Во всяком случае, наша задача — обнаружить белых волков, какими бы крупными они ни были, выследить с воздуха их логово и подстрелить несколько самок. Миссия будет выполнена, то есть мы получим горючку, Плюс ко всему сможем доказать Кнесу свою профпригодность. Сажай машину, Филя. Осмотримся с земли. Филипп мягко опустил веетку рядом с валуном в центре озера, намеренно держась подальше от кромки леса, и заглушил двигатель. Мысленно я похвалил парня за предусмотрительность. Мало ли кто может вылезти из тайги, а так у нас будет время сориентироваться. Плюс мне было очень интересно, куда подевался след волка. Мы спешились. Вблизи следы действительно казались огромными. Во всяком случае, я лично никогда не видел столь крупных волков. Возле валуна мы различили еще несколько хаотичных следов, оставленных зверем, очевидно, пребывавшим в нерешительности. Была даже метровая дорожка следов, ведущих обратно к лесу, но она внезапно обрывалась углублением в снегу. Возможно, здесь волк пытался укрыться от бури, но потом все же ушел. Мы с Филиппом переглянулись и, не сговариваясь, пошли вокруг валуна в разные стороны. Встретились на другой стороне. Убедились, что никаких пещер или нор заснеженный валун 3 метров в высоту и не менее 7 метров в диаметре не имеет, и вернулись к ветке «Что думаешь?» — спросил я Филиппа. Парень выглядел откровенно растерянным. «Ну, зверь пришел из леса недавно. Еще не запорошило следы, а потом, никуда не уходя, волк исчез. Чушь. «Не может материальное тело испариться без следа». Несколько раздраженно ответил я, озираясь по сторонам и не находя никакого вразумительного ответа на эту загадку. С досады я начал ногами ворошить снег вокруг валуна. Несколько раз ткнул булыжник геологическим буром, который взялся ветки. Под снегом ощущалась твердая порода. Никаких скрытых потайных лазов или пещер. Либо этот зверь более хитрый, чем мы думаем, либо... Но ну, не думайте же вы, что волк ушел задом наперед по своим же следам?» Удивленно спросил Филипп. «А кто его знает?» Задумчиво протянул я и побрел вдоль следа к лесу. «Прикрой меня. Пойду посмотрю, откуда он вышел». Молодой терроформирователь присел на одно колено и взял на изготовку свое плазменное ружье. Я вытянул из кобуры свой портативный манипулятор и активировал ИКОС. Дрон медленно взмыл в воздух и по моей команде направился вперед на разведку. «Герман Степанович!» — окликнул меня Филипп. Я обернулся. «Возьмите меня с собой!» Парень бросил мне свой генератор защитного поля. «У меня есть!» — крикнул я, ловя прибор. «Возьмите!» — махнул парень рукой. «Я тут, если что, отобьюся, вы рискуете. Активируйте оба на всякий случай, или давайте лучше я пойду». Никогда не понимал столь глупой тяги молодежи к безрассудному героизму. Я с минуты на минуту уже старый, никому не нужный пень с кучей бесполезных примочек в мозгу. Как раз меня-то и не жалко будет потерять, а молодой и горячий Филипп с точки зрения продолжения человеческого рода на земле куда ценнее меня будет. Я улыбнулся парню, отмахнулся и повторил. «Прикрывай». Снег был тугим и вязким. Ветер, хоть и не так лютовал в этом озерном кратере, все же мешал продвижению вперед. Запрограммированный на поиск любой жизни Икос летел метрах в пяти передо мной, не подавая ни единого сигнала. Казалось, вокруг все вымерло. Не было ни мышей, ни белок, ни зайцев, которых мы видели в большом изобилии в остальных частях вверенного нам квадрата. Ко всему прочему начинало темнеть, и в вечерних сумерках белоснежные торосы у кромки леса не позволяли взгляду проникнуть хоть сколь-нибудь далеко в чащу. Икос давно замер, у самой кромки леса, упорно его прочесывая. Я подошел ближе и попытался вглядеться в немую черноту, но все было тщетно. Следы волка возникали прямо в снежном торосе, словно он выпал из бурелома. Других следов в округе я не заметил. Еще с минуту я изучал лес, и убедившись, что без специального оборудования я не смогу пройти вглубь и 50 метров, решил вернуться к Филиппу. Но, обернувшись к своему напарнику, я просто потерял дар речи. Парень по-прежнему сидел на одном колене и, как было велено, прикрывал меня, держа на прицеле лес. А над его головой была занесена просто невероятных размеров белая лапа. Первым сориентировался Икос. Получив от меня команду на возвращение к и развернувшись, он мгновенно опознал в гигантском валуне живое существо огромного размера. У меня в шлеме заверещало сразу несколько тревожных сигналов, выдергивая меня из оцепенения. Я с трудом поборол желание больше не вдыхать кислород и, еле сдерживаясь от нахлынувшей тошноты, прохрипел в эфир. «Филипп, беги!» Икос стремительно нёсся к ветке, попутно забирая в прицел неопознанного зверя. А Филипп, не понимая, что именно происходит, начал медленно оборачиваться. «Беги, дурак!» — прорезался у меня голос. И вот в тот самый момент, когда наш юный терраформирователь осознал нависшую над ним угрозу, Огромная лапа опустилась ему прямо на голову, сминая как спичку. В шлеме послышался сдавленный выдох и противный хруст. Я запоздал, отдал команду Икосу открыть огонь, и дрон начал поливать плазменными зарядами огромную тушу зверя, усыпанную снегом. Всполохи плазмы разлетались по округе, не причиняя звери, уже подмявшему под себя Филиппа, особого вреда. Еще мгновение туша мялась на одном месте и, наконец, замерла. Я отозвал лыкос и остановился на полпути, не веря в происходящее. Из обугленного бока зверя вырывался огонь, разнося по округе тошнотворный запах паленой шкуры. Я, наконец, ориентировался и взглянул на показатели Филиппа. Его имя горело на экране красным. Сердце не билось. Все биологические параметры обнулились. Температура стремительно падала. Скафандр показывал разгерметизацию. Я перевел взгляд на изображение, которое транслировал мне дрон. Огромный валун визуально выглядел так же, как и прежде, но в инфракрасном спектре вдруг начинал наливаться теплыми тонами. Я уже различал ярко-оранжевую голову гигантского зверя, медленно ворочащую мощными желваками над ярко-красным изображением тела Филиппа. Постепенно на экране вырисовывались и остальные части тела. По мере того, как монстр пожирал свою добычу, его организм словно наливался жизнью. Уже отчетливо были видны передние и задние лапы, короткий хвост. Я стоял ни жив, ни мертв в каких-то десяти метрах от чудовищного зверя, уже закончившего со своей трапезой. Дрон, ожидающий моей команды, жужжал над духом. В шлеме стоял какой-то непонятный шум, который я не сразу идентифицировал как речь. Это надрывалась рация. Я проморгался, выдергивая себя из оцепенения, начал различать крики Ковалевой и Марии. «Герман, что случилось? На наших экранах иконка Филиппа погасла. Вы где? Герман! Герман! Ответь!» Ответить я был не в состоянии. В горле отдавался тошнотворный стук сердца. Бум! Бум! Бум! Выдавало оно, один за другим, редкие глухие удары словно предупреждая о скорой остановке. И вдруг до меня донёсся отчетливый низкочастотный рык. Я не просто услышал рычание гигантского хищника, я всем телом ощутил вибрацию воздуха вокруг. Сердце, наконец, остановилось вовсе. Я понял, что могу вот-вот потерять сознание, потому потянулся взглядом к иконке активации видеокамеры на шлеме. Моргнул. Пошла запись, которую мои сослуживцы получали в режиме реального времени. Голоса в шлеме тут же стихли. На экране в кабине Ермака появилась четкая картинка. Огромный белый медведь, ломая толстый панцирь изо льда и снега, вставал прямо перед Германом во весь свой семиметровый рост. Зверь, словно разминая затекшую спину, выгнулся, Замер на несколько секунд, а потом тяжело припал на передние лапы, опустив окровавленную морду к самому снегу. Герман стоял неподвижно. Его биологические параметры красноречиво говорили о нарастающем стрессе. Буквально за секунду его пульс с 70 ударов в минуту взлетел до 180. «Что еще за...» — нецензурно выругался Саша Репей. «Герман, ты слышишь меня?» Ковалев говорил на удивление спокойно. Он первым из присутствующих пришел в себя. «Герман, медленно отходи к лесу. Слышишь? Мы вылетаем. Уходи! Слышишь?» Герман молчал. Было слышно, как тяжело он дышит. Но вдруг дыхание его замерло. Зверь поднял свою багряную морду вверх, принюхался и посмотрел на свой бок, обугленный плазменными выстрелами. Еще через мгновение медведь почувствовал и боль. Глаза медведя налились кровью, и он вновь перевел взгляд на Германа. В кабине пилотов Ермака, откуда за трагедией наблюдал весь экипаж, из динамиков раздался оглушительный рев. «Сейчас будет атаковать», — прошептал репей.